Глава 69. Вэри. Наконец-то заснула. Она свернулась на диване, выронив телефон из узкой ладони. Тот свалился на пол экраном вверх. Прямоугольник стекла вдруг вспыхнул голубоватым светом. Я невольно обратил внимание на появившийся значок конвертика. Думал я совсем недолго. Пусть это неправильно, но сейчас было не до сантиментов. Взяв телефон, я открыл почту и прочел. «Мисс Лагер, у меня есть для вас важное сообщение. Прошу понять меня правильно, но я прошу вас не брать навстречу своего спутника. Информация, которую я хочу вам сообщить, предназначена только вам». «Вот же сволочь!» – пробормотал я со злостью. Видимо, выродок совершенно отчаялся, раз написал «Напрямую Тами». «Лжедетектив наверняка надеялся, что девушка не станет делиться со мной этой информацией». Новое сообщение выскочило на экран, и я снова его открыл. «Мисс Лагер, настоятельно рекомендую не сообщать о нашей договоренности никому. Я вынужден буду скрыть информацию, если вы явитесь не одна, или ваш спутник будет в курсе нашей встречи. Вы поймете причину этой секретности после того, как я предоставлю вам...» «Меня перекосило от злобы. Сложно было представить, что Тами послушалась бы урода». «Но ведь тот-то надеялся, что моя девушка считает его тасом!» Тами завозилась и сонно забормотала что-то. Я осторожно завернул ее в плед и отнес в свою комнату. Ту, которая стала уже нашей общей, потому как тут оказались мелочи, явно принадлежащие девушке. Я заметил лампу золотистым абажуром, перекочевавшую из кабинета бабушки, несколько шкатулок из кости и странную книгу. С ней Тами не расставалась последние дни. Нахмурившись, я взял ее с тумбочки. Не помню, чтобы моя любимая интересовалась травами настолько, чтобы читать о них каждую свободную минуту. Книга была в голубой потрепанной обложке с рисунком какого-то соцветия. Я открыл первую страницу и обомлел. На желтоватой бумаге было выведено. «Ты так повзрослел, мой мальчик, что вполне можешь прочесть написанное. До сотой страницы ты будешь видеть только рецепты». А потом начнутся нудные откровения от бабушки. Не удивляйся, Вери. Я всего лишь старая ведьма, которой хотелось оставить после себя несколько мудреностей. Я открыл на нужном листе, когда руки уже мелко подрагивали. Мне все казалось, что в голове звучит родной голос. Дорогой внук, я хочу, чтобы ты знал. Никогда и ни о чем я не жалела больше, как о том, что не смогла отдать жизнь ради твоего счастья и счастья нашей Тами. Но судьба не выставила этот счет. Твоей вины нет в страданиях нашей девочки, чего не скажешь обо мне, я виновата в том, что ей сделают больно. Этот мир не мог принять ее без испытаний, цена высока, но она выдержала, я знаю, теперь охраняй ее, милый, потому что мне не удалось оградить нашего сфинкса от обидчиков. У меня осталось совсем немного времени, но нет сил и возможности остановить тех, кто нарушил клятву. Я ощущаю их кожей. Каждое их преступление — это частично моя вина, моя кара. И ты мой наследник, а значит, теперь это и твоя ноша. Прости, что оставляю после себя неоконченное дело, родной. Но так распорядилось время. Оно закончилось для меня. Я сидел на краю кровати, уронив книгу на покрывало. Посмотрел на Тами, мирно сопящую во сне, и стер сообщение из ее телефона. Хоть я и не владел силой бабушки, но точно знал, как работает ее ночник и метла. Включив светильник с тусклой желтоватой лампой, отбрасывающей на потолок и стены кружевные тени, я произнес несколько слов, которые запомнил с самого детства. Затем мягко поцеловал свою девушку в висок и направился прочь. Дверь я закрыл той самой метлой, что все это время хранилась под лестницей. У подъездной дорожки стоял седой мужчина. При виде его я приосанился. «Здравствуй, малец!» – проскрипел он и протянул мне широкую ладонь. «Я уже не малец!» – хмыкнул и пожал его мозолистую руку. «Да видел я, как у вас весь дом сиял пару дней назад!» Старик, понимающий, усмехнулся и потряс пальцами. Камила стала собой. «Мне пояснять не нужно», — ответил сосед. «Ты ведь знаешь, кто я». «Знаю. А также, что тебе не нужна метла, если ты попросишь меня о помощи». «Я беспокоюсь о Тами». «Ей грозит кто-то?» Мужчина прищурился. «В городе падальщик, возможно, не один». «Точно из-за нее. Тролль на глазах стал шире в плечах и немного выше». «Точно». Мои ребята за ним следят. «Надеюсь, не тот рыжий?» Старик хохотнул. «Он из вас самый опасный». «Считаешь?» Я удивился проницательности тролля. «Я умею видеть мальчик и не стану бестолку языком молоть». «Могу я попросить тебя о помощи?» Наша Тами под присмотром. Никто не войдет в дом и не причинит ей вред. Она ведь спит. Мужчина кивнул в сторону окна второго этажа. Я вижу ту самую лампу, которую включала Софи, когда нужно было угомонить незасыпающую ребятню. Ума не приложу, как она с вами справлялась. Его глаза блеснули, и мне показалось, что тролль смутился этого.